Домашнее воспитание. Высшее дворянство воспитывало своих детей дома. Воспитателями сначала были немцы, потом, с царствами Елизаветы, французы. Эти французы были столь известны в истории нашего просвещения гувернеры. При Елизавете случился их первый привоз в Россию. Эти гувернеры первого привоза были очень немудреные педагоги. На них горько жалуется указ 12 января 1755 года об учреждении Московского университета. В этом указе, читаем, в Москве у помещиков находится на дорогом содержании великое число учителей, большая часть которых не только наукам обучать не могут, но и сами к тому никаких начал не имеют. Многие, не сыскавшие хороших учителей, принимают к себе людей, которые лакеями, парикмахерами и иными подобными ремеслами всю свою жизнь препровождали. Указ говорит о необходимости заменять этих негодных привозных педагогов достойными и сведущими в науках национальными людьми. Но трудно было достать национальных людей при описанном состоянии обоих университетов.